Глава третья Макс никак не мог сосредоточиться на голосе учителя, который выплескивал свой гнев в адрес стали большого тучного мальчишки, стоявшего у доски и пытающегося вспомнить ход сражения у звонкого ручья между волкодлаками и людьми. С каждой секунды очертания сухого старичка в поеденной моле шкуре размывались все сильней пока он окончательно не превратился в большое светлое пятно на глазах Макса. История его не интересовала, как и остальные предметы, которые он считал бесполезными. Пожалуй, единственное, чему он научился за годы, проведенные в школе, так это виртуозному одурачиванию учителей. Впрочем, этим всегда можно было воспользоваться и когда мать заставляла его убираться в доме, и когда отец показывал, как разделывать тушу, К семнадцати годам Макс научился так искусно имитировать всевозможную деятельность, что считал себя в этом деле мастером. Вот и сейчас, изображая интерес перед учителем, он раздумывал над тем, когда уже отец вместе с другими охотниками вернется с пойманным безликим. Они ушли уже две недели назад, и с тех пор не было новостей. Макс очень гордился тем, что отца среди прочих охотников отправили на такое ответственное дело. Хотя мать, узнав об этом, не слишком-то и обрадовалась. В ее глазах мелькнуло беспокойство. Она поджала нижнюю губу и нервно вытерла руки подол фартука. «Рокдар, безликие, опасные существа. Все это знают. Я не хочу, чтобы ты слонялся по лесам и искал проблемы себе на голову». Макс выглядел растерянным и немного смущенным реакцией матери. Впрочем, по лицу было видно, что его и самого заботит эта проблема. «Полно других охотников, которые только и ждут, как бы найти неприятности», — не унималась мать. «Почему Хар выбрал именно тебя?» «Это большая честь для любого охотника». «Это большая глупость», — нахмурившись, произнесла она. Хенти, брось! Мы не можем изменить решение Хара. Такие вопросы не обсуждаются». Мать сверкнула глазами и ушла на кухню готовить ужин, угрожающий гремя кастрюлями. «Урок окончен!» Голос учителя прерывал мысли Макса. «Не забудьте, что завтра последний день занятий перед посвящением!» Одноклассники Макса начали активно собираться, складывая книги в холщовые сумки и обсуждая что-то в проходах между массивными деревянными партами. В этот момент в класс вошла миловидная девушка, с пухлыми щечками и золотистой косой чуть ниже плеч. Ее звали Хель. Она была лучшей подругой Макса, тайно влюбленного в нее уже много лет. Но дальше дружбы дело так и не зашло. Отчасти Макс винил себя в нерешительности, отчасти боялся разрушить своим признанием отношения, которые выстроились между ними за эти годы. «Эй, Макс, встретимся сегодня после ужина!» — крикнула Хель Максу, махнув рукой через три ряда. «Конечно!» — кивнул он в ответ. «Я зайду за тобой. Буду ждать вас с чернышом!» Хель одарила Макса такой сногсшибательной улыбкой, что ноги у него немного подкосились, и он лишь смог вяло улыбнуться в ответ. «Черт, вы девчонки!» — подумал Макс. После школы и до ужина время тянулось невыносимо медленно. Глядя на часы, Макс даже стал подумывать, не сломались ли они. Сегодня мать задерживалась на работе. Она занималась очень полезным делом, изготавливала восковые свечи. Макс, поужинав в одиночестве и прихватив своего волка-черныша, направился к дому Хель, который стоял на краю поселка недалеко от стены. Ровно в восемь вечера он постучал в дверь двухэтажного кирпичного дома, спрятанного между раскидистых берез. На пороге появилась уже немолодая, но еще не утратившая своей привлекательности женщина с заостренными чертами лица и черными, немного вьющимися волосами. Глядя на нее, трудно было поверить, что Хель — ее дочь. Они были совсем не похожи. «А, Макс!» — приветственно улыбнулась она. «Добрый вечер, тетя Элени!» «Проходи, Хель на заднем дворе, я позову ее!» Макс и его волк вошли в жилище Хель. Надо сказать, парня всегда немного удивлял этот дом. Он был выложен из красного кирпича, добытого в заброшенном городе. Его внутреннее убранство оставляло желать лучшего. Обшарпанные стены, изрядно облупившийся потолок. Казалось, он вот-вот обрушится на голову. Полы из старых почерневших досок, многие из которых поскрипывали, наполняя пространство особым звуком при ходьбе. Кроме того, в доме было очень мало мебели, только все самое необходимое. Ни диванов, ни массивных шкафов, ни пузатых кресел. Из-за в некотором роде излишеств было только три открытых шкафа, набитых книгами. Довольно эксцентричное увлечение для волкодлака. На полках стояли особо ценные экземпляры, древние фолианты на непонятном языке. Он был в ходу у людей много веков назад. Правда, теперь их цивилизация лежала в руинах. Но не это больше всего привлекало Макса. В этом доме всегда царила атмосфера теплоты и радушия, которым которую он проникался, и она действовала на него еще несколько дней. «Может быть, ромашкового чаю?» – любезно спросила тетя Элени. Макс понял, что все еще стоит на пороге перед открытой дверью, а его волк поскуливает на крыльце. Впустив черныша и поспешно закрыв дверь, он улыбнулся и сам прошел в дом, сев на ближайший расшатанный деревянный стул. Нет, спасибо, я только из дома. Тогда посиди здесь немного. Хели еще собирается. Кстати, у меня есть пара вкусных отварных косточек для черныша. Он будет рад, тете Элене. Сейчас принесу. Женщина поспешно вышла из гостиной. Черныш, лежать! скомандовал Макс и погладил волка по серой гриве после того, как тот улегся у него в ногах. Прошло минут пять, а тетя все не возвращалась с угощением. От нечего делать, Макс подошел к книжной полке и начал рассматривать корешки. Книги стояли по алфавиту. Он нашел полку с буквой «Б». Большая кулинарная книга, березовые веники, как правильно найти и изготовить, бобры и места их проживания, «Безликие. Происхождение и описание». Последняя книга заинтересовала Макса. Он достал ее и, не отходя от шкафа, открыл оглавление. Кто такие безликие? Особенности поведения безликих. Основные приемы охоты. Особое значение безликих в жизни волкодлаков. Страница 246. Макс начал перелистывать страницы, но тут его волк вскочил, и радостно заверял хвостом от вида вареных говяжьих косточек в руках у тети Элени. «Я вижу, тебя интересуют не только школьные учебники», улыбнулась она Максу, поставив тарелку на пол. Волк повернулся к хозяину в ожидании команды. «Можно», махнул тот, и сразу по комнате разнеслось довольное чавканье. «Извините, мне просто стало интересно», захлопнув книгу, смущенно ответил парень. «Ничего страшного. Читай, если хочешь, мы только рады. Тем более, что нечасто можно встретить волкодлака твоего возраста с книгой в руках». И «Я пока еще не волкодлак», — напомнил Макс. «Да, конечно». Серьезно кивнула она и погладила волка по спине. «Замечательный у тебя парень вырос». «Да, слушается меня отлично». «Это важно. Вы должны быть единым целым. Но все же ты его хозяин». «Об этом не стоит забывать». «Конечно». «Безликие происхождения и описания», прочитала на обложке книги тети Элени. «Мне интересно получить больше информации, ведь мой отец сейчас охотится за одним из них, кроме того». «Да, я понимаю», — прервала его тетя. «Скоро посвящение». «Через четыре дня». «А разве в школе вам ничего не объясняют?» «Говорят, что безликие держат в памяти всех увиденных за день живых существ, кроме людей, и, исходя из этого, могут принимать их форму», — ответил Макс. «Во время посвящения мы должны будем выпить зелье, основной компонент которого — бульон из плоти безликого, чтобы получить его силу и способности к превращению». «Все верно». «Но, тетя Еленя, я не очень понимаю, как это работает» а в школе особо не вдавались в подробности, объяснив, что мы все сами увидим и поймем на церемонии. Макс увидел, что женщина немного замялась. Но через пару секунд улыбка и добродушное выражение лица вернулась к ней. «Присядь!» Жестом указала она на стул и села рядом. Макс положил книгу на место и плюхнулся на указанный стул. «Что конкретно тебе непонятно?» «Почему для превращения волка Длака нужен именно безликий?» Хотя оборачиваться в других существ могут и кирские лягушки, к примеру, да еще и десяток зверей. Понимаешь, Макс, мы не можем до конца понять природу безликих. Например, мы не знаем, как конкретно взаимодействуют зелье и силы безликого, но мы варим тушу целиком, предварительно очистив ее от соли, в которой перевозят тело. Многие пробовали сделать то же зелье с добавлением плоти других животных оборотней. Но ничего не происходило. Волки просто умирали. А волкодлаки так и оставались людьми. Чтобы пройти посвящение, нужен именно Безликий. Возможно, он первый из всех оборотней, который создал остальных. Я никогда не слышал про первого оборотня. Это лишь теория, но она описана в этой книге. Возможно, когда мы с Чернышом пройдем обряд, я смогу разобраться в этом лучше. Как вы считаете, тетя Леня? На какую-то минуту женщина задумалась, взгляд ее заметался. Наконец она сфокусировалась на черныше, который доедал кости. Она придвинула стол ближе, так, чтобы можно было до него дотянуться, не вставая, и потрепала того по шее. Некоторые считают церемонию слияния человека и волка убийством последнего. — Это не убийство, — возразил Макс. — Мы становимся единым целым. «Я смогу превращаться в него, а он будет жить внутри меня». «Но будет ли он реально жить? Сможет ли завести потомство, играть, охотиться в лесу?» Ответа не последовало. В комнату с полным ртом, набитым тостами с клубничным вареньем, вбежала Хель, а за ней ее волчица-веревочка. Черныш, узнав подругу по играм, начал активнее ее обнюхивать. «Привет, Макс! Рада тебя видеть!» прокричала сквозь разлетающиеся хлебные крошки девушка. «Хель, сначала ешь свой ужин, если тосты с вареньем вообще можно назвать таковым!» Попыталась стражиться Элене. Правда, ей не слишком это удавалось. Серьезный тон смягчала улыбка. «Все в порядке, мам!» Подмигнула девушка. «Черныш, иди ко мне, мой любимый дрожочек. Волк мгновенно переключился с веревочки на ее хозяйку, вскочив на задние лапы и лизнув ее в нос. Хель начала растирать его бока, не давая волку опуститься на землю. В потоке ворвавшегося в гостиную общего веселья никто не заметил обеспокоенное выражение лицо Макса, который, впрочем, быстро откинул неудобные мысли и погрузился в радостное созерцание голубого сарафана девушки, подчеркивающего ее привлекательную фигуру. «Мам, мы сейчас уходим», — сказала Хель. «Пойдем на глухое озеро и будем поздно. У нас важные дела» подмигнула на Максу. «Хорошо, идите». Макс встал, позвал волка и, пожелав тете Лене хорошего вечера, вышел из дома вместе с Хель и Веревочкой.